— В выкупе сокровища королевским музеем по цене, установленной независимой экспертной комиссии. Но цену назначают честную, рыночную. Я проверял. Если музейный бюджет такого расхода не потянет, поступай со своим золотом, как тебе угодно. — Вы ждали три года, чтобы исполнилось 300 лет? — спросил Ника, вспомнив, что первое письмо Эпина датировано 1702 годом. — Ну, конечно! — Иначе началась бы волынка с поиском возможных наследников, включилось бы правительство Испании, правительство Мексики, и конца бы этому не было. и с п а н и и и Мексики? Рассеянно переспросил Фондорин, покивав, будто понимает, о чем идет речь. Ну да. С одной стороны, владельцем сокровищ была испанская корона. С другой стороны, добыча взята в Сан-Диего, а это территории современной Мексики. Разбирательство растянулось бы лет на 10 с Если бы мы и выиграли процесс, весь навар пришлось бы отдать адвокатам. Да-да, разумеется. Задавать уточняющие вопросы на этом этапе было неразумно. Хоть магистр и умирал от любопытства. Испанская корона, Сан-Диего. Надо отдать д о л ж н о й Синтии. Она не раскрывала рта, всем видом демонстрируя, что теперь компаньоном является племянник, а ее дело сидеть и помалкивать. Это было совсем не в характере, т е т и и долго продолжаться не могло, поэтому на всякий случай магистр держал одну ногу на весу, чтобы вовремя наступить на ступню мисс б о р с е т А что же мистер Миньон? — с к а з а л вдруг с и н т е Его предки п а д и тоже искали сокровища. Может, они знают, где находится пещера? м а к а с и н 45-го размера прижал сатиновую туфлю 36-го, но мисс Борсхетт, как ни в чем не бывало, продолжила. — Что там за местность? — У нее же нога парализована, ни черта не чувствует, — вспомнил ф а н д о р и н но поздно. — Разве в вашем документе не указано, где находится пещера? — насторожился Деллони. Николас быстро ответил. — Мисс б о р с х о т и м е е т в виду, как выглядит местность сейчас. Не нарушился ли ландшафт? — Ландшафт все тот же. Вряд ли он изменился за последний миллион лет, — пожал плечами Джерси. — Черт, ногу сломит в этом ландшафте. Скоро сами увидите. Вы спросили про предков нашего м и н и Похоже, они были, такие же рохли, как он. Никому за триста лет в голову не пришло наведаться на Сент-Морис. Далеко, дорого, рискованно. Французы! Синтия покивала. Действительно, чего еще ждать от французов? Зато по части крючкотворства Минни Дока. Это он предложил учредить компанию и расписал все условия, «Вы бы видели, как мы с ним обменивались нашими семейными реликвиями?» Делани загоготал. «Жара! Полит с о л н ц а Вокруг джунгли!» «Однако наш нотариус в костюме и при галстуке глядит на часы. Десять ноль ноль. Вы мне передаете вышеозначенный документ один левой рукой. Я вам передаю вышеозначенный документ два правой. Приготовились? Можно». Короче, объединили мы отрезки маршрута, прошли по нему несколько раз. Потом через год снова приехали уже с аппаратурой, металлоискателей, магнитодетекторы и все такое. Но в конце концов поняли, что не знаем главного, как и где искать тайник. э х е х е Он сокрушенно подпер толстую щеку. Миньон, скис. Все ныл. Кто ему возместит расходы? Упрекал, что я втянул его в авантюру. Я, честно сказать, тоже приуныл, но все-таки не отступился. Фил Делли никогда не сдается. Последние годы я не занимался активными поисками, но все-таки послеживал, что происходит в мире кладоискательства. Такое у меня образовалось хобби. И вдруг натыкаюсь на ваш пост. Там про триста лет проклад. Поминается с е н м о р и с Ну, это опечатка, я понял. Сейчас-то остров принято называть Сент-Морис — Это он раньше звался Морец. А г л а в н а я подпись. В записках моего Жака и у миньоновского предка поминается некий Эпин в самых нелестных выражениях. Подлый, коварный, вероломный и все такое. У меня прям давление подскочило от этого поста. Пульс 120. д е л о н е схватился за сердце, показывая, как он тогда разволновался. Но прежде чем с вами связаться, пришлось позвонить миньону. Никуда не денешься, контракт есть контракт. И вот компаньонов стало трое... Все элементы пазла, наконец, собраны. Эпин подлый и вероломный. Из писем, адресованных Бетине Менкле, у Николаса сложилось иное мнение об этом загадочном персонаже. Тем интереснее будет прочесть свидетельство современников.